Глава двадцать пятая Карли удалось отлучиться из отеля после ланча. Габи должна была вернуться часа через два-три, а первые гости обычно не приезжали до трех. Она позвонила Сэму и попросила встретиться с ней в кофейном домике возле Марины. Когда она пришла, он уже ждал ее. Попросив добавить побольше шоколада в свой мокко-латте, она села к нему за уличный столик. День был серый, но довольно теплый. В небе с криками кружили журавли. «Интересно, далеко ли сейчас Леонард?» Подумала она и пожалела, что он не привлекает ее как мужчина. Тогда ее жизнь была бы менее запутанной. Сэм встал, когда она подошла и выдвинул для нее стул. «Наконец-то!» — сказал он. «Я уж думал, что ты пришлешь мне сообщение, а сама не придешь». Он мог бы и сам позвонить ей и пригласить куда-нибудь. Она бы согласилась, но при ее загруженности на работе и из-за Габи не смогла бы выбрать день и время. В основном потому, что не была уверена, хочет ли встретиться с ним снова. Рядом с Эмом ее тело вытворяло фокусы, которые ей не нравились. Или, может, нравились чересчур. Было важно себя контролировать. Она хотела быть ответственной сотрудницей отеля и хорошей матерью. Неожиданный секс на ее диване был не самым разумным поступком. Она протянула ему сложенную фотографию. Он развернул ее и усмехнулся. «Я видел это и раньше». «Неудивительно, если учесть, что на снимке стоишь ты сам». Она поставила кофе и наклонилась к нему. «Ты был женат на Мишель». «Это утверждение или вопрос?» «Утверждение. Ты был женат на ней, а мне не сказал». И что с того? Не думаешь, что мне хотелось бы об этом знать? Тогда почему ты не орешь на Мишель? Она тоже ничего не сказала. Я не ору. Она нарочно понизила голос, потом посмотрела по сторонам и убедилась, что никто не может слышать их разговор. К тому же я не спала с Мишель. Я спала с тобой. Она мой босс. Неужели ты не понимаешь, как полезно мне было бы знать об этом? Понимаю, виноват. Но тут нет никаких секретов. Мы смешили расстались три года назад, но остались друзьями. Так лучше для нас обоих. И вообще нам не следовало жениться». «Он говорит об этом так небрежно», — угрюмо подумала она. «А ей хотелось кричать, что он лгал ей. Технически, конечно, не лгал, но умолчал о важном». «Она в бешенстве?» — спросил он. «Ну, во всяком случае, ее это не обрадовало, скажем так». «Ей обычно наплевать, с кем я сплю». Он нахмурился. «У нас, Мишель, сложное прошлое». «Это ведь продолжение темы Алина. Неужели Мишель думает, что Карли спала с эмом чтобы поквитаться? Ситуация не та же самая, бывший муж не жених, но связь все-таки была». «Ты должен был сказать мне», — повторила она. «Разве это изменило бы результат?» «Да». «Тогда я рад, что не сказал». Ты мне нравишься, Карли. Я хочу встречаться с тобой. Я не могу. Почему? Из-за Мишель? Но при тут она? Я работаю у неё Ну и что? Она моя подруга. Все это слишком странно. В этом отношении я ей совершенно не интересен. И нельзя же строить свою жизнь с оглядкой на то, что произошло давным-давно. Я должна помнить об этом. Не хочу ее огорчать. Он встал и бросил фотографию на стол «Ты сильно преувеличиваешь, поверь мне, ей все равно». «Возможно, но мне нет». Он смерил ее долгим взглядом. «Тогда ладно, думаю, мы еще увидимся». Он ушел и не оглянулся. Карли смотрела ему вслед. Она знала, что приняла правильное решение. Может, Мишель его не оценит, но оно правильное. Важно помнить о моральных принципах, Карли устала объяснять свои поступки и оправдывать прошлое, которое она не могла изменить. Лучше поступить правильно с самого начала. В среду утром Мишель стояла возле задней двери отеля и смотрела на лужайку, где занимались три новые супружеские пары. У одного из супругов были завязаны глаза, другой или другая вели первого. Полин уже объясняла Мишель, что это упражнение на доверие, Оно соединяет пары. Мишель хотелось усомниться в этом, но она уже видела доказательства, что методы психологов работают. Карли подошла к ней. Что происходит? Мишель показала на пары. Ты бы стала так делать? Позволить какому-то мужику завязать тебе глаза и водить по кругу? Конечно, почему бы и нет? Я бы не смогла решиться. Мужики-идиоты. Карли засмеялась. «Пожалуй, но повязка на глазах — чепуха. Когда ты замужем, ты все время уязвима. Твой муж может убить тебя ночью». «Знаешь, это извращенная логика. Часть моей блестящей личности. Кстати, я не встречаюсь с Эмом». Она протянула фотокарточку. Я поговорила с ним и сказала, что мне это не интересно. Мишель игнорировала протянутый снимок. «Зачем ты это сделала? Потому что ты была замужем за ним». «Я никогда не говорила, чтобы ты с ним рассталась». «Это подразумевалось». «Нет, неправда». Карли вздохнула. «Нет, правда. Я просто говорю тебе, что мы больше не будем встречаться». «Если не из-за меня, тогда ладно». Карли подвинула к ней снимок. «Так ты возьмешь его назад или нет?» «Ты раздражена». «Потому что ты серьезно меня злишь». Ясно, как день, что тебе не все равно, встречаюсь я с ним или нет. Иначе ты бы нашла другой способ сообщить мне, что вы когда-то были женаты. Ты выбрала шоковый вариант. Он сработал. Будь счастлива». Мишель не могла вспомнить, когда в последний раз была счастлива. Сейчас она вообще ничего особенного не чувствовала, разве что легкую тревогу и гораздо меньше боль. В основном это было оцепенение – Как будто место, где рождались эмоции, онемело или даже отмерло. Она убеждала себя, что это признак выздоровления, но в глубине души подозревала, что это еще один шаг по дороге в никуда. «Можешь с ним встречаться», — медленно проговорила Мишель, понимая, что говорит вполне искренне. «Это твое право. В тот раз я погорячилась, но не по злости, это точно». «Скорее из-за неожиданности, когда узнала, что ты спишь с ним». «Я вовсе не собиралась», — пробормотала Карли, покраснев. «Сэм — сексуальный парень». «Да, это точно, но все уже позади». «Как знаешь. Как мне хочется тебе врезать». «Что ж, попробуй», — Мишель улыбнулась. «Пожалуй, не буду», — ответила Карли. «У тебя профессиональная подготовка и вообще». «Вот именно», — Мишель отвернулась от окна. Мы с Сэмом были вместе всего пару месяцев. Поженились спонтанно, но быстро поняли, что слишком похожи. Это предпосылка для настоящей дружбы, а не для прочного брака. «Спасибо за откровенность», — буркнула Карли. Мишель пристально посмотрела на нее. «Ладно, поговорим о работе. Я собираюсь уволить Изабеллу». «Что?» «Это она ворует». Мишель до последнего пряталась от правды. Когда она работает, у нас меньше выручка, чем не в ее смену. Я пыталась выяснить, кто бы еще это мог быть, но не смогла. Да Марис будет в ужасе. Очень жаль. Когда ты собираешься с ней расстаться?» Мишель взглянула на часы. «Сейчас, перед дневной сменой. Я пойду с тобой для моральной поддержки». Мишель не стала отказываться. Пожалуй, хорошо, если рядом кто-нибудь будет, более объективный. Они прошли в ресторан. Изабелла говорила по телефону. При виде них она закончила разговор и сунула телефон в карман. «Да Марис на кухне», — сообщила она. «Мы пришли не к ней», — сказала ей Мишель. «Нам надо поговорить». «Ладно». Мишель не хотелось это делать, говорить, обвинять, считаться с последствиями. Не хотелось вести себя по-свински, и почему только Изабелла не могла просто делать свою работу и собирать чеки? «Я собираюсь расстаться с тобой», — спокойно сказала Мишель. «Я знаю, что ты крадешь деньги в ресторане. Я знаю, что ты берешь деньги у клиентов, которые платят наличными, и кладешь их в карман. Я проверила всех, кто тут работает, и все сходится на тебе». В темных глазах Изабелла вспыхнул гнев, но она не сказала ни слова просто повернулась и быстро ушла на кухню. Через несколько секунд вернулась, таща за собой домарис «Что такое?» — спросила повариха, вытирая руки о фартук. «Я занята, я готовлю суп!» «Скажи ей!» — обратилась Изабелла к Мишель, скрестив на груди руки. «Скажи это ей!» Мишель переводила взгляд с домарис на Изабеллу, не зная, что и думать. «Я увольняю Изабеллу за воровство». «Говорила я тебе, что она все заметит», — сказала и забыла свекрови. «Я говорила, что надо остановиться, но разве ты послушала? Нет, ты всегда делаешь по-своему». Она сердито взглянула на Мишель. «Ты такая глупая, это не я, это она. Я делаю то, что она мне велит, так заведено в нашей семье. Да, я оставляю наличные у себя, и это была не моя идея». Мишель ничего не понимала. Да, конечно, в этих словах был смысл, и она даже могла поверить, что Изабелла была скорее исполнительницей, чем инициатором. Но Дамарис? Нет, такое просто невозможно. «Успокойся», — сказала Дамарис. «Сейчас я все объясню». Изабелла схватила свою сумочку и с гордым видом направилась к двери. Мишель посмотрела на женщину, которая была ее подругой много лет. «Как ты могла?» Дамарис поправила очки и выставила перед собой руки. «Подожди секундочку. Твоя мать годами использовала меня. Ты знаешь, как мало она мне платила, а ведь у меня семья. И благодаря мне люди приходят сюда, чтобы вкусно поесть». Я говорила ей, а она отвечала, что если я хочу уйти, она меня не держит. Но я не хотела. Дамарис дотронулась до руки Мишель. «Я осталась здесь из-за тебя». Мишель ощутила знакомый ужас, он сопровождал каждое воспоминание. Только на этот раз не было ни стрельбы, ни ужасающей жары. Была ложь, в чем-то более смертельная, чем пуля. «Я повысила тебе зарплату», — проговорила Мишель о губами. «Я говорила с тобой о том, что тут происходит». «Я знаю. Надо было остановиться и не брать так много. Я не думала, что ты заметишь. В этом моя ошибка». Карли подошла ближе. «Нет, Дамарис, твоя ошибка не в этом. Твоя ошибка в том, что ты воровала у работодателя. бренды и Мишель доверяли тебе. Я допускаю, что бренду ты просто не уважала, но ты всегда твердила, что любишь Мишель, что все делаешь в ее интересах, и вот, пожалуйста!» «Тебя это не касается», — огрызнулась Дамарис. «Я не работаю на тебя». «Что ж, это упрощает дело, не так ли?» Голос Карли звучал спокойно, словно она полностью владела собой. Мишель была рада, что кто-то из них держит себя в руках. Сама она еле дышала. Ей не хотелось тут стоять, не хотелось разбираться с этим. «Ты уйдешь тихо», — сказала Карли. «Скажешь всем, что устала работать на одном месте. Ты не будешь обращаться за пособием по безработице и не скажешь ничего плохого об отеле или ресторане». «Изабелла тоже. Если ты не согласишься с этими условиями, Мишель пойдет в полицию и тебя арестуют». На щеках до вспыхнули пятна. «Не угрожай мне. Мишель никогда этого не сделает». Она снова повернулась к Мишель. «Скажи ей, скажи ей, что я тебе не чужая. Да, согласна, не надо мне было брать деньги, больше не буду. Но я не могу тебя бросить, я нужна тебе». Если бы Мишель нужно было составить список тех, кому она может доверять, Дамарис была бы в самом верху. Скорее всего, Сэм был бы на первом месте, но Дамарис была бы вторая или третья. А где, оказалось бы, Карли, было неясно. Пока. Но реальность резко изменилась, это лишило ее равновесия. Ей нужно было на что-то опереться, подождать секунду и понять, что происходит. «Ты ей не нужна!» Веска заявила Карли. «Ей нужны люди, которым она может доверять. Тебе пора уйти». Дамарис прижала руки к губам. «Правда?» Мишель тряхнула головой, обиженная и невероятно грустная. «Нет, хуже. Ты не можешь остаться. Ты это сделала, и я не хочу видеть тебя рядом». Дамарис сорвала с себя фартук и швырнула на пол. Без меня ты не продержишься. Ресторан прогорит». «Я напишу письмо», — сказала Карли. «Завтра в девять вы придете с Изабеллой и подпишите его. Если нет, я обращусь в полицию». «Ты не можешь так поступить». «Могу. Посмотри мне в глаза, Дамарис. Ты сомневаешься в моей готовности посадить тебя за решетку?» Дамарис шагнула к Мишель. «И ты позволишь ей так поступить? Со мной?» Решительный настрой Мишель улетучился, и теперь она дрожала всем телом. Бедро болело так, как не болело уже давно. Она не знала, то ли упадет сейчас в обморок, то ли ее стошнит. «Убирайся!» Дамарис выругалась, потом повернулась и ушла на кухню. «Я посмотрю, чтобы она что-нибудь не сломала», сказала Карли и пошла следом за поварихой. «Ты в порядке?» «Конечно», — с трудом ответила Мишель. Она подождала, пока Карли пройдет через вращающуюся дверь, потом повернулась и стремительно направилась прочь, через вестибюль и холл в свой кабинет. Закрыла дверь и шагнула к столу. Ее руки дрожали так сильно, что она с трудом выдвинула нижний ящик. На скоросшивателях лежала початая бутылка водки. Мишель отвинтила пробку и пила, пока не прекратилась дрожь.